Глава сорок четвертая. «Думаю, в честь такого события стоит выпить вина», — Яков посмотрел на тетушек стоящих за моей спиной. «Прошу вас, присаживайтесь за стол. Расскажите мне о замке Гэлбрид. Майри и Эдана направились к столу, а я обратила внимание, что ювелир пропал. Его как корова языком слезала. Вот аферист. А если кто-то вспомнит о нем? «Ваше Величество». Мне бы хотелось поговорить с леди Арабеллой наедине, раздался голос графа, и я чуть не застонала. Чего тебе надо от меня? Опять куча возмущений до да горка нервных высказываний. Конечно, идите, милорд, только не уводите далеко нашу прелестную гостью. Король веселился вовсю. Здесь есть еще претенденты на ее сердце. Торнтон поднялся со своего места и направился ко мне под пристальными взглядами остальных женихов прошу вас леди он указал мне на дверь притаившуюся между камином и окном давайте выйдем в сад он пошел вперед а я засеменила за ним не в состоянии подстроиться под его широкий шаг замковый сад был довольно неплохим за ним точно ухаживали и здесь не наблюдалось сорняков запустения или густых зарослей розовые кусты зеленые стены хвойных еще какие то цветы на аккуратных клумбах но, если честно, мне сейчас было не до садовых пейзажей. Граф резко развернулся, и я налетела на него, больно ударившись подбородком об пуговицу жакета. «Вам приносит удовольствие, когда я впечатываюсь в вас?» — рявкнула я, хватаясь за лицо. «Постоянно одно и то же!» «Дайте я посмотрю». Торнтон грубо убрал мою руку от подбородка. «Всего лишь небольшая царапина, от которой вскоре не останется и следа». Его пальцы прикасались к моей коже осторожно, почти с нежностью, и мне стоило больших усилий, чтобы не растаять. «Вы позвали меня сюда, чтобы покалечить, или у вас есть ко мне разговор?» — извительно поинтересовалась я. «Опять станете ругать меня за решение короля?» Торнтон отдернул руку, прожигая меня гневным взглядом. «Смотри, смотри, хотя слепни. Вы думаете, что будете весь этот год бегать по моим землям, вертя хвостом перед тремя мужчинами, а потом устроите соревнования между нами?» Я весь год буду бегать по своим, пока еще землям, в тон ему ответила я, старательно избегая трех мужчин, которые решили заполучить меня в качестве трофея. О, нет, не стоит причислять меня к их числу, процедил он. Я ничего не собираюсь делать. Только вам все равно придется выбирать леди Арабелла. Да почему же? Я удивленно вскинула брови. «Если я расплачусь с долгами, мне не придется заниматься такой глупостью, как выбирать между тремя аристократами, которые мнят себя пупами мира». «Господи, да что у вас за язык?» — рявкнул он темнее от гнева. «Глупая мечтательница, вы никогда не рассчитаетесь со мной». «Не будьте так уверены», — спокойно ответила я, задрав подбородок. «Год только начался». «Вы хотите продать колье, разобрав его по камешку?» — прошипел Торнтон. «Только учтите, колдовской вереск принадлежит моей семье, и я предупрежу всех, кто может судить золото, чтобы они не смели брать у вас ни единого рубина». Я мысленно сделала ха-ха три раза, вспомнив, что среди украденных мною камешков рубинов было очень мало, и почти ласково сказала, «Бог с вами, милорд, я отдам вам колдовской вереск совершенно безвозмездно». Он застыл, глядя на меня так, будто у меня на голове выросла грядка мухоморов. «Вы отдадите мне колье?» — наконец спросил он, и это прозвучало несколько зловеще. «Без всяких требований». «Мне от вас ничего не нужно?» Я пожала плечами. «Забирайте его и успокойтесь уже». «Я все время смотрю на вас и думаю, что не так?» Торнтон подозрительно прищурился. «Вы ведете себя очень странно для девицы. Говорите странные вещи. Кто вы, леди Арабелла?» «Ваша головная боль», — я вздохнула с напускной горечью. «Вы ведь именно так и думаете, правда?» «Какое интересное выражение», — он приподнял бровь. «Моя головная боль». «Но как это точно?» «В этом я с вами полностью согласен, Белла». Мое имя он произнес с каким-то странным придыханием, проигнорировав обращение леди. Мне даже показалось, что его взгляд стал мягче. «Белла» снова повторил он, наклоняясь ко мне. «Белла». «Да», — прошептала я, загипнотизированная его зелеными глазами, потемневшими от страсти. Наши губы встретились, и тут раздался голос Кайдена Макколкохуна. «Я бы не советовал тебе целовать леди Макнотон, пока она не сделала свой выбор». Мы отпрянули друг от друга так резко, что я чуть не упала. Граф подхватил меня под локоть, но тут же убрал руку. «Думаю, ты бы точно не терял времени зря». В его голосе было столько извительности, что, наверное, на ближайшем розовом кусте завяли бутоны. «А я в твоих советах не нуждаюсь, кузен. Тем более, что целовать змею — опасная авантюра». Мне захотелось влепить ему пощечину, но я лишь сжала кулаки. «Ничего, я отомщу тебе по-другому. Ты у меня еще попляшешь». Оставляю вас с очередным претендентом на вашу драгоценную руку, леди. Торнтон окинул меня гневным взглядом и пошел прочь, толкнув плечом улыбающегося Кайдена. Нет, я-то что ему сделала? Такое ощущение, что граф вменил меня во всем, что бы ни происходило. Леди Арабелла, с вами все в порядке. Кузен Торнтона подошел ко мне так близко, что я даже разглядела темные крапинки в его светлых глазах. Со мной все в порядке. Холодно ответила я, направляясь к двери. «Прошу прощения, но мне нужно идти к своим тетушкам. они переживают за меня. Позвольте сопроводить вас. Кайден пошел рядом со мной. Теперь я могу ухаживать за вами, с позволения короля». «Ухаживать вы, конечно, можете, но вряд ли это изменит моё отношение к браку. Я говорила, искренне надеясь, что он поймет и перестанет добиваться». «Я настолько неприятен вам?» Мужчина вдруг схватил меня за руку. «Мне нужен всего лишь один шанс». «Простите». Я освободила свою ладонь из его горячих пальцев. «Давайте вернемся в зал». Не дожидаясь ответа, я быстро пошла по дорожке и услышала его раздраженный голос, несущийся следом. «Я всегда добиваюсь своего, леди. Запомните это». «Да, да, да. Все вы так говорите. Только у меня свои планы». Вернувшись в зал, я присоединилась к тетушкам, радуясь, что хотя бы Реннолф Ларнах не проявлял желания пообщаться со мной. Он с угрюмым лицом заливал в себя вино, даже не глядя в мою сторону. Зато объявился ювелир. Он крутился возле Эдана и выглядел подозрительно довольным. Интересно, где его носила. Мы пробыли в обществе короля не более часа, и когда Яков выразил желание отдохнуть, мы тоже засобирались домой. Экипаж графа уже ждал нас у главного входа а рядом с ним стояли Экономка, Дворецкий и Осло. Женщины с любопытством и легким страхом наблюдали, как тетушки устраиваются в салоне, после чего бросились ко мне. «Леди Арабелла, пожалуйста, выберите, милорда!» взмолилась Фанни, прижимая руки к большой груди. «Поверьте, вы не пожалеете!» «Фанни говорит правду, леди!» Важно кивнул Дворецкий. «Наш хозяин благородный, смелый, мудрый!» «Я поняла, что вы готовы перечислять все его достоинства, Чарли!» «Но ведь это не так просто». «Леди, все просто. Скажите, милорду, да». Осла смущенно оглянулась на Дворецкого с экономкой и шепнула. «Спасибо вам. Питер сделал мне предложение». «Поздравляю тебя, милая». Я полезла в кошель и сунула ей в руку несколько монет. «Купи себе красивое платье». «О!» Девушка растерянно уставилась на деньги. «Но я не могу». «Можешь». Я улыбнулась ей, подняла глаза, Я увидела торнта -то настоящего у двери. Он наблюдал за мной, сложив руки на груди. Одарив его гордым взглядом, я попрощалась со всеми и забралась в экипаж. Мое сердечко трепетало, а душа пела.